Итальянская опера. Тогда же. Сержант Боб дал ей хороший совет укрыться в опере и не метаться туда-сюда из-за того, что там Джек. Теперь Элиза быстро шла через вестибюль, стараясь не смотреть на свое отражение в зеркалах. Шпильки, которые держали ее прическу под каштановым париком, либо выпали, либо перекосились – так что кололи кожу и тянули волосы. Элиза на бегу выдернула их и бросила на пол, потом собрала волосы и завязала в узел. Музыка звала «Странные звуки в такую ночь». Они означали порядок и красоту. Два качества, которых Лондону не недоставало всегда, а сегодня особенно. Элиза спешила на зов инструментов, оскальзываясь на тоненькой дорожке из капель крови, оставленной, скорее всего, Дежексом. Кое-где кровавый след был уже размазан подошвами башмаков. Джек преследовал Дежекса. Итак, если Элиза хотела посмотреть, как они рубятся, она знала, куда идти. Однако сильнее манила музыка, скрипки и виолончели. Современные инструменты, способные заполнить звуками целую оперу, какой бы плохой ни была акустика. Через огромную золоченую дверь Элиза попала в полутёмное фойе, пропахшее королевским эликсиром мистера Оллкрофта для причесок и париков. А оттуда, в зрительный зал, он имел в длину 60 футов. 50 футов отделяли Элизу от оркестровой ямы, в которой седовласый джентльмен, стоя спиной к ней, поднимал и опускал жезл в такт музыки. Концентрические дуги зрительных рядов тянулись от стены до стены. Это походило на греческий амфитеатр, только под крышей и без греков. Элиза Двинулась по центральному проходу к человеку с жезлом. Боб посоветовал ей не удаляться от выхода на случай, если толпа подожжет здание. Однако музыканты не подозревали об опасности. Их следовало предупредить. Разумнее всего было бы заорать из дальнего конца зала. Но театральный этикет почему-то взял верх над уличным инстинктом. Лиза не хотела шуметь. К тому времени, как она добралась до ограждения оркестровой ямы, зазвучала кода. Дирижер все энергичнее двигал жезлом вверх-вниз, и даже стараясь призвать музыкантов к порядку, на каждом такте ударял им в пол. «Георгендель», — начала Элиза, узнав дирижера, — «простите меня». Ее перебил голос со сцены, невероятно громкий то был Эпикур маммон разодетый по последней моде, и обращался он к своему жуликоватому приспешнику Сэрли. «Прошу, входите, сэр. Итак, теперь ступили вы на берег Нови Обрис». «Нового мира» в переводе с латинского. «Здесь, сэр, богатство Перу, а внутри...» указывая на фасад роскошного особняка. «Офир! Золотые копии Соломона!» Здесь и далее строчки из «Алхимика» Бена Джонсона, в переводе Полины Мелковой. Элиза на миг съежилась, опять сказалась «театральная привычка». Когда она вновь заглянула в оркестровую яму, то увидела, что Георг Фридрих Гендель смотрит на нее несколько оторопелло. Уверившись, наконец, что перед ним и впрямь герцогиня Аркашон-Игломская, хоть и в состоянии растрепанности и граничащем снеглиже, о котором большинство джентльменов могло только мечтать, он отвесил учтивый придворный поклон, используя дирижерский жазл в качестве противовеса. «Простите, я не знала, что это репетиция с актерами», — воскликнула она. За спиной у Эпикура Маммона и сэрли плотник, стоя на коленях, прибивал к сцене какую-то деталь декораций, а сбоку художник малевал на заднике неба. Маммон, глядя на Элизу, сделал страшное лицо. Она виновата, прикрыла рукой рот. «Сударыня!» — вскричал Гендель от неожиданности, переходя на немецкий. «Что привело вас сюда?» «Я весь металл здесь в доме превращу!» — твердо продолжал Маммон. «Сегодня ночью в золото, а завтра чуть свет за оловом и за свинцом к лудильщикам я слуг своих направлю и нарочного в Лотбери пошлю за медью». «Медь вы тоже перельете?» притворном изумлении спросил Сэрли, исхитрившись одновременно подмигнуть Элизе. Мамон мог на нее досадовать, но Сэрли знал толк в хорошеньких женщинах. «Да», — отвечал сэр Эпикур Мамон, — «Девоншир и Корнвелл скупив, я превращу их в Индии». «Ну как, потрясены?» э, «Нисколько» парировал Серли, впрочем, слегка скомкав реплику. Во-первых, его отвлекала Элиза. Во-вторых, все труднее было не замечать грубый шум справа от сцены. Выкрики, сопения, звон стали о сталь. Даже музыканты, которых в первый миг зачаровало явление герцогини, начали оборачиваться. Сцена итальянской оперы была необычайно глубокой, на радости любителям пышных декораций, на горе тем, кто хочет слышать слова. Сзади огромный холст изображал идеализированную Голден Сквер, танцующую в туманной дымке. В довершение иллюзии чуть ближе к зрителям установили фанерные силуэты домов. Тут из-за кулис выскочил израненный, окровавленный человек. Казалось, великан, 30 футов ростом, рыщет по Голден Сквер, вынюхивая человеческий дух и заливая кровью траву. Мгновение спустя лопнула самая ткань мироздания. Булатный клинок разрезал по дуге натянутое полотно задника. В прореху небес выпрыгнул Джек Шафто, и на Голден Сквер начался бой великанов. Джеков клинок мог рассечь тело, как дыню, но был тяжел и неповоротлив. Шпагой нельзя рубить, но можно проткнуть человека в пяти местах раньше, чем тот скажет «Ой!». Джек выписывал саблей восьмерки в пространстве, отделяющем его от Дежекса, не подпуская того на расстоянии смертельного выпада. Дежекс уходил из-под ударов хотя, судя по многочисленным порезам на руках, от некоторых еле-еле. Он не сводил глаз с Джека, ожидая неверного движения, которое откроет брешь в защите. Эпикур Мамон и Серли уступили середину сцены дуэлянтам, а сами стояли теперь по краям просцениума. Позабытые актеры на эпизодические роли. Плотник и Художник разрывались между страхом перед клинками и желанием отомстить за урон, нанесенный их работе Джеком и Дежексом соответственно. Сейчас уже было видно, что у обоих противников есть не только тактика, но и стратегия. Дежекс ждал, когда Джек выдохнется, что должно было произойти скоро. Джек теснил Дежекса к краю сцены, где тот либо даст изрубить себя в куски, либо вынужден будет спрыгнуть в оркестровую яму. Музыканты, разгадав его намерения, пришли в движение. Скрипки и деревянные духовые сбились в самом дальнем от Дежекса углу ямы, и через дверь, рядом с которой стояла Элиза, струйкой просачивались в зрительный зал. Виолончелисты и контрабасисты не могли решить, спасаться самим или спасать инструменты. Гендель негодовал. «Назад! Вам заплачено за пять актов, не за два!» Однако башмаки Дежекса были уже на краю сцены. Его кровь капала на литавры со звуком далекой канонады, оркестровая яма почти опустела. Гендель схватил было удирающего виолончелиста и оказался с виолончелью в руках. Элиза вбежала в яму, когда виолончелист оттуда выбегал. В страхе, что Гендель не осознает опасности, она метнулась к нему. Забрала виолончель и поставила ее на пол, держа за гриф. «Давайте выбираться отсюда». Элиза попыталась взять композитора за плечо, однако схватила лишь воздух. Гендель уже бежал к Литаврам. «Предоставим этих двух крайне опасных людей?» И тут в одно мгновение все изменилось. Джек загнал Де Жекса на край сцены и уже занес саблю для смертельного удара, но в тот же самый миг художник подскочил и выплеснул Джеку в лицо ведро белой краски. наступила короткая затишье. Затем Дежекс сменил позицию. Он готовился спрыгнуть в секцию ударных. Теперь же ему надо было сделать выпад Джеку в сердце. Он почти изготовился, когда Гендаль, стоящий под ним в яме, выбросил жезл вверх, перехватил двумя руками и, размахнувшись как косарь, саданул иезуита по щиколотке. Удар был так силен, что скользкий от крови башмак сорвался в пустоту. За ним последовал и Дежекс. Он рухнул в Литавру. Правая рука и нога пробили кожу огромного медного котла. Левые дергались над ободом, как клешни омара, который не хочет, чтобы его сварили. Гендель от удара едва не потерял равновесие. Дежекс... Окровавленный рукой сгреб его кружевной галстук и дернул, пытаясь выбраться из Литавры. Элиза, не успев ничего подумать, схватила виолончель за подставку для струн, одновременно опуская гриф к полу, и метнула по высокой дуге. Виолончель пронеслась через апогей и пошла вниз, как боевое копье, тяжелым шпилем вперед. Шпиль вонзился иезуиту в грудь. Виолончель замерла под углом, сопроводив нездешним аккордом последний вздох Дежекса. Тот выпустил галстук Генделя. Композитор поднял с пола жезл и оправил парик. «Пятая страница со второго такта!» — крикнул он, хотя музыканты не торопились возвращаться в яму. Элиза огляделась и увидела на месте, где был Джек, расплесканную лужу краски. Белые следы вели за сцену к юникорн-корту. Она думала о предсказании, как выразился Джек. На Элизин взгляд это было скорее твердое обещание, данное двенадцать лет назад в малом салоне парижского особняка Аркашонов в присутствии Людовика XIV. Как на грех... Точная формулировка вылетела у нее из головы. Что-то в том смысле, что Джек не увидит ее лица и не услышит ее голоса до своего смертного дня. Элиза очень серьезно относилась к своим обещаниям. И сейчас, вспоминая события последних минут, с удовлетворением убедилась, что не нарушила слова. Джек ее не видел, потому что все время смотрел на Дежекса по крайней мере, пока ему не выплеснули в лицо краску. А она не сказала ни слова, которое он мог бы услышать. А теперь он сбежал и не может ни видеть ее, ни слышать. Она обернулась к зрительному залу. Музыканты и актеры смотрели на нее из углов, будто ожидая реплики. «Можно выходить», — объявила Элиза. джек Шафто. Покинул здание.